Глава 45 пятая. Сирена воздушной тревоги завыла далеко за полночь. Озла вздрогнула и проснулась. Она не сразу вспомнила, что делит с Люсей одну из гостевых спален в доме Фрэнсиса в Ковентре. Накануне они играли в нарды и в шарады, а потом включили радиоприемник и, затаив дыхание, слушали новости о высадке союзников в Северной Африке. Когда Люся начала осоловело моргать, а мапы Фрэнсис, казалось, вот-вот вспыхнут пламенем, если немедленно не останутся наедине, Озла предложила разойтись по спальням. И вот теперь на улице вопились сирены ПВО. люся вставай!» Девочка продолжала крепко спать на своей половине кровати. Мало ли сирен наслушался ребенок из Истенда к концу 1942 года. люся вероятно, и не подумает проснуться из-за какой-то бомбежки, разве что над головой появится не меньше полутысячи юнкерсов. Но Озла не попадала под бомбы с тех пор, как вокруг нее разлетелась в щепки кафе де Пари. Страх тошнотворной волной подкатил к горлу, пока она нашаривала туфли и набрасывала пальто прямо на ночную сорочку. «Не паникуй», — велела она себе, поднимая на руки спящую Люси вместе с одеялом и на ощупь выходя в непроглядный коридор. «Мап!» — позвала Озла. Откуда-то сверху послышался пронизывающий до костей гул. Неужели бомбардировщики уже тут? Нащупав входную дверь, Озла рывком распахнула ее. Снаружи густую мглу пронзали тонкие лучи прожекторов, тыкавших в мутное покрасневшее небо. Озла заметила, как в луче что-то блеснуло. Самолет. Через секунду сидящий в кабине немецкого бомбардировщика молоденький пилот Люфтваффе Сделает все, чтобы оставить от нее Люси и всего Ковентри одни угольки. узла ощутила такой укол холодной ненависти, что едва устояла на ногах. На лестнице послышались шаги, и рядом с ней появились Фрэнсис в брюках и рубашке и мап в его пальто. «Прямо по улице, в четверти мили отсюда, есть бомбоубежище», — сказал Фрэнсис, его голос прозвучал так спокойно, что у Озла немного отлегло от души. Там безопаснее, чем в подвале. И они поспешили туда, продираясь через заросший сад. Фрэнсис на ходу натягивал свое второе пальто. Мапп попыталась взять Люся, но девочка вцепилась в Озлу мертвой хваткой, не открывая глаз и продолжая спать. «Оставь ее», — прохрепела озла, переводя дыхание. «Не плачь ты, и на том спасибо». Мапп крепко обняла одной рукой Озлу, вложив в это всю свою невысказанную любовь к подруге. Вскоре они влились в поток людей, заполнившие обледенелую улицу. Вот ребенок тащит на поводке перепуганную собаку. Вот женщина, повязавшая косынку поверх попельеток. Вот мужчина в пижамных штанах, заправленных в резиновые сапоги. Вокруг слышалось тяжелое дыхание, шарканье ног, сдавленное ругательство. Над головой гул моторов. Туфли натирали возле ноги, она не успела натянуть чулки. Руки ныли от теплой тяжелой Люси. Она видела, как от самолетов отрываются и летят вниз, будто светлячки, яркие ракеты, освещая место бомбардировки. Ей вспомнился Филипп, направлявший в битве при мотопане луч прожектора на крейсеры противника. Пожалуй, даже для военного времени это слишком уж было похоже на хладнокровное убийство. Люси сонно пошевелилась, и Озла прикрыла ее голову одеялом. просто игра, моя хорошая. Надо сидеть тихо, как мышка. Такие правила. — Почти дошли! — прокричал Фрэнсис. Толпа становилась все гуще. Одной рукой Фрэнсис обнимал мап, другой схватил за плечо Озлу. Он оставался спокоен. На него можно было положиться, и Озла сумела подавить панику. Она уже представляла себе убежище И в ее воображении оно светилось, как маяк. Уютное подземелье, где все станут делиться одеялами. У кого-то окажется с собой фляга с виски, и, может, они даже споют «У вас не найдется пулемета брен А потом прозвучит отбой воздушной тревоги. Все выйдет совсем не так, как в кафе-де-Пари. Внезапно рука Фрэнсиса сорвалась с плеча Озлы. Несколько молодых мужчин, расталкивая всех вокруг, рванули вперед. Озлу пихнули, она оступилась и подвернула ногу, чувствуя пронзительную боль от ступни до колена. Падая, Озла едва успела развернуться, чтобы не придавить Люси, и они вдвоем рухнули на мостовую. Озла била дрожь, словно ее на ходу выбросила из автомобиля. Люси завизжала, пытаясь высвободиться из одеяла. «Люси!» — раздался высокий, перепуганный голос Мап. Озла не могла разглядеть подругу в толпе. Ночь, мелькание черного и красного, люди со всех сторон. «Люси, сюда!» Мир качался и кружился, но ценой невероятного усилия Озла приподнялась и потянулась к девочке. Ее пальцы сомкнулись на тоненьком детском запястье. «Оставайся со мной, моя маленькая Раздалось страшное бум, и Озла услышала звон разлетающихся оконных стекол. На мгновение глаза застлало синее пламя взрыва, который разрушил кафе де Пари и вырвал легкие из груди ее партнера по танцам, она вздрогнула и на секунду разжала пальцы. И в этот миг Люси вырвалась и убежала в ночь.